Глава двенадцатая. Во время войны император Хост запретил любые конфликты, — говорю о первое, что приходит в голову. — Защищаться имеем право. Втон напал на мое кочевие, убил двенадцать человек, — зло начал парнишка. — Я на вас не нападал, а вы виноваты передо мной, — прерываю его я. Насчет Втона и тебя пусть имперские менталы разбираются. А первый удар по мне деформации был от вас. Мы не знали, что тут кто-то еще... Взвизгнула девка, щелкнув кнутом. «Зея, молчи!» — оборвал ее парень. «Неумышленное нападение! Готов заплатить откуп!» ригард доложи потери!» — повернулся к сотнику я. «Все живы, трое ранены, кони наши почти все поломаны!» — моментально отвечает тот. «Четыре! Я ногу вывихнула!» — прошипела Келлидана. «Могу полечить, если сам не справишься!» — моментально отреагировал маг нападавших и шустро рванул в сторону рабыни. «Значит так!» коней вместо тех, которых мы потеряли. — Повозку бы вам. Рабыня ваша ходить не сможет дня три. Вывих я вправил, а растяжение так быстро снять не могу, деловито говорит бывший мой убивец. — Твою ж мать! И так впритык по времени должны были прибыть на побережье верхом на лошадях. А с повозкой это будет сложнее сделать. Может, от досады на это обстоятельство соткупом я загрубил. Я вижу, у тебя воинов много, и на войну ты не собираешься. «За нападение требую из тебя сотню твоих всадников на месяц для войны в теократии. Здесь у меня сборный отряд, погонщики, кожевники, мастера, бывшие рабы, люди, собранные в кучу только потому, что они мужчины». «Что вы вообще не поделились с тоном?» — вдруг стало интересно мне. «Украл у него дочь еще до того, как император Хост войну объявил», — поясняет парень. «И это, по нашим обычаям, не повод к войне между родами. Я ведь ее в жены взял». — Звать тебя как? — спрашиваю я. — Угул век. А тебя, граф? — Гарат Кнышья. Что предложить сам хочешь для замирения? — На побережье брат у меня младший с большим отрядом в пять сотен копейщиков. Сотню он не отдаст, а сорок пеших моей личной гвардии на месяц твои. Все в броне и обучены работать командой, — отвечает Угул век. — Хорошо, этот вопрос решили, принимая предложение. Против ожидания до города Забелье мы успели добраться засветло. Повозка с неходячей Келеданой нас задержала, но со сменной парой лошадей мы в пути и не тормозили и не отдыхали. Разумеется, к брату Фтона не едем, тупо занимаем ближайшие свободные номера на ближайшем постоялом дворе. Утром опять в путь, на этот раз степной пейзаж меняется видами на горы. Донт идет тяжело, это опять особенность породы моего боевого коня. И к обеду мы даже не достигаем перевала. Что плохо, отдохнуть тут особо негде. Ущелье узкое, да еще и непрерывный поток движущихся на войну людей мешает. Кое-как находим место немного пошире и решаем отдохнуть пару часов. Сидим, уже чай пьем. Мимо нас проходят нескончаемые вереницы всадников, в повозок, пеших. В такую глушь забрались, и столько народу кругом, шучу я. Никто не смеется. Или чувства юмора нет, или замотались все. Две стычки в прошлом у нас, да и в дороге, который день. Ничего, завтра будем на месте. Гаррет, — пихает меня в бок Регард, — надо ехать, и так час лишний сидим тут. Я уснул, оказывается, но даже краткий сон помог охрематься, а досада на свою слабость придала дополнительные силы. На перевале, до которого мы ехали еще три часа, свободного места много, и тут имеются настоящая таверна из десяток поставилых дворов, правда, все забитые посетителями. По слухам, армия вторжения будет численностью не меньше миллиона. «Задержимся тут», — предлагаю я своим спутникам. Ниже, в нескольких часах езды, есть удобная площадка в долине. Там имеется вода, да и торговцы рядом делает встречное предложение Регард. На стоянке закупили зерна и двинулись дальше. Последнюю ночевку перед прибытием мы провели спокойно. Несмотря на то, что народу в долине собралось много и было очень шумно, мы отлично выспались благодаря звукомому пологу, который я установил над нашим лагерем. Горы закончились, и с высоты последнего перевала показалась густая растительность прибрежной долины. Сверившись с картой, мы свернули к имперскому тракту и еще засветло прибыли на побережье. Огромный порт раскинулся на берегу моря. Не столица но сейчас, наверное, второй по величине жителей город в империи. Порт был вообще без каких-либо оградительных сооружений, и строения в нем не выглядели древними. Только каменные постройки, отличные широкие улицы, вернее проспекты. Сам император его проектировал, проинформировал меня Регард. Тысячи кораблей прибыли в порт, и десятки тысяч людей до отказа забили широкие улицы города, поэтому нам к своему лагерю пришлось пробиваться с трудом. В порту царит всеобщее возбуждение, ведь завтра утром объявлен старт военной кампании. Мы успели вовремя. «Жаль, не смогли приехать раньше. Я хотел общий сбор провести», сказал мне при встрече командующий полком принца Одрила. «Придется проводить мероприятие утром. хорошо хоть посадка десанта и выход кораблей у нас в час дня по плану». Это невысокого роста крепкий мужик, почти полностью лысый. «Звать его Баркли, он и командир полка» глава моих общих войск. Уже обговорили этот момент. Я пока дал предварительное согласие. Суетнот у меня по времени. Для Бархали этот третий набег на теократию. Правда, прошлые два особых дивидендов, по его словам, не принесли. Но я командовал он отрядом поменьше. Первый раз, 17 лет назад, вообще сотником был. А каким образом ты смог искателей заполучить с целый десяток? Вчера приходила их командир эскадры, наглая такая бабенка, спрашивает меня Баркли. «Она уже в моем распоряжении?» обрадовался я. «По случаю досталась эскадра. А большой у нас вообще флот высадки?» «Первым идет императорский флот. Он зачищает море от кораблей Теократии. Мы идем во второй волне. Место высадки я знаю хорошо. Двадцать три судна принц выделил. Но все войдем с трудом. Кони занимают много места. Ничего, обратно будет проще возвращаться». «Хотя, может, вместо погибших трофеи достанутся хорошие», — деловито рассуждает мой командующий. «Кажется, что он особо не верит в успех высадки. Может, надо было другого ставить командующего? Ведь Баркли два раза уже били там, и он может инстинктивно бояться третьего. Но поздняк метаться. Или нет? Посоветоваться бы с кем-нибудь. Наскоро прощаюсь и иду проведать командира тяжелых конных сотен и моего родственника. Как-никак родной брат Ольчи». Она ему и подарок передала. «Ну, сестренка удружила», — радуется подарку Хеймдаль, командир почти полутысячи конных. «Вообще мой родственник мне глянулся, улыбчивый крепыш лет тридцати. Подарок же представлял собой маскировочный плащ, причем не магический, а шитый из шкуры лесного кота. Кот этот только в теократии и водится. Немного обидно, что не мне такой подарок преподнесли, но это их родственные дела». Передал еще и письмо. Наемники у тебя хороши, две сотни всего, но все с опытом войны в теократии. Молодец твой опион, рассказывает про местные дела родич. Пион она такая, соглашаюсь я. А вообще, я скукотища тут. Потренировались мои высадки с кораблей, чуть ноги коням не попереломали. Вот у Баркли полк натасканный. Место высадки мы тоже изучили досконально. Это небольшой прибрежный город, человек пятьсот вроде, по данным разведки. Оборонять его не будут. Ловушки, засады ясное дело будут. А вот трофеев там не найти. Горожане все вывезли, за исключением камней. И то не уверен. Надо будет идти вглубь материка А как тебе, Бархли, как командир? — спрашиваю я. — Серьезный дядя, с опытом. Битый уже там пару раз. — Правильно его поставили. Он и флотом командует, кроме этой твоей бабской эскадры. Но себе на уме. У него есть задание отодрило какое-то. Я краем уха слышал. — Вот его он и будет выполнять в первую очередь. Короче, я бы рассчитывал только на нашу сборную компанию, — поделился мыслями Хеймдаль. — Чем крупнее отряд, тем меньше будет желающих на нас напасть, поэтому пусть он пока командует. Будет борзеть, у меня есть право даже снять его с должности, кого ставить только, от церемониальной ротодавы Флетчера, как тебя. — Эти ребята серьезные, лучшие мечники, которых я видел, и сотник у них. «Мой знакомый по военной академии. Он первым был в выпуске», — ответил собеседник. «А ты какой? И что за академия?» Стало интересно мне. в столице она, для благородных. Академия высокого боя. Все лучшие дуэлянты оттуда. Три года учатся там, а я был шестым в своем выпуске. Но выпуски там небольшие, по тридцать человек в среднем. Мы еще посидели немного, и я стал собираться спать. С остальными встречусь завтра». Наш военный лагерь особыми удобствами не отличался, но для меня приготовили отдельный шатер. Я подозреваю, что это Баркли свой отдал. Лагерь хорошо охраняется. Тем не менее, Регард меня повсюду сопровождает. Вот и сейчас он идет впереди по улочкам лагеря. «Стой, куда прешься?» Слышу я сквозь свои мысли его голос уже на подходе к шатру. «Мне нужен граф ригард Кныш. Я командующая эскадрой, которую наша королева выделила ему». «Черт!» Это баба лет тридцати, волосы заплетены в сотню косичек, короткий меч висит на боку. Цепь на шее явно говорит о знатности дамы. Камень-кулон на ней уж очень похож на камень в подаренном артефакте ханитры. также мерцает, а значит она доверенное лицо ханитры. Придется поговорить, что делать. Это в моих интересах обсудить план действий. «Заходи», — киваю головой я. «Молодой какой», — просматривает меня, пожалуй, уже и тетка по возрасту. — Этот недостаток быстро проходит. Присаживайся, — указываю на диванчик я. — У меня в шатре мебель есть. — Выпить закусить не предлагаю, спать собираюсь. Давай сразу к делу, — смотрю на тетку я. — Как зовут тебя? — Мелич, но это не важно. — Давай сразу к делу, ты прав. Я хочу выкупить у тебя свою соотечественницу Келедану. — Об этом потом. Мы что здесь, собрались рабами поторговать? — Какие инструкции тебе дала королева? — поморщился я. «Знал ведь, что этот вопрос возникнет. Ну, может, и продать рабыню. Мне она зачем?» «У меня и флота-то нет, да и наглые бабы-второки». в «Ты не понял, это сейчас самое важное. Потом обсудим остальное. Завтра, например, утром», — подтверждает мои догадки об их наглости милич. «Ну, завтра так завтра. Тогда иди к себе на корабль, или где то там ночуешь. Я сегодня рабами не торгую. Раздраженно произношу я».